Эпилог. Прожив яркую, насыщенную, полную опасностей и лишений жизни, академик Углов умер, можно сказать, на руках у жены на 104 году жизни, 22 июня 2008 года. Наверное, это символично, что покинул он этот бренный мир в день начала Великой Отечественной войны. Похоронен Федор Григорьевич на Никольском кладбище Александра Невской Лабры, вставшим для него родным в Санкт-Петербурге под звуки артиллерийских орудий, слютовавших в его честь с набережной Петропавловской крепости. После себя он оставил учеников, научные труды, книги, замечательных детей, внуков, правнуков, а главное, он остался в нашей памяти Как гениальный и благородный хирург, добрый, высоконравственный и порядочный человек, честный и бескорыстный патриот своей Родины, смиренный христианин и непримиримый борец с пьянством и табакокурением, активный пропагандист здорового образа жизни. В 2024 году, 5 октября, Академику Углову исполняется 120 лет. Круглая дата. Хочется верить, что в этот день его вспомнят не только те, кто знал его лично, но и те, кто читал его книги, и те, кто просто хоть что-то слышал о нем. Потому что об этом человеке можно услышать только хорошее. Он спасал людей, он жил ради них, был хирургом и человеком с большой буквы. Не только словом, но и делом отмечена память о нем. Сформирован поезд «Федор Углов». Он колесит по просторам Восточной Сибири. Это диагностический центр, такая поликлиника в виде состава из вагонов с медицинским оборудованием, которая едет по Восточно-Сибирской железной дороге и оказывает врачебную помощь в крупных и малых поселках, делая в них остановки и местные жители, глядя на название поезда, всегда добрым словом вспоминают своего прославленного земляка. Создан и долгие годы плодотворно функционирует Фонд сохранения и развития научного, общественного и литературного наследия академика Углова, возглавляемый его внучкой Аленой Новгородовой. Фонд учрежден по инициативе сотрудников Первого Меда, лично знавших академика и работавших под его началом, и по инициативе его родственников в годовщину кончины Федора Григорьевича в 2009 году. Огромную роль в развитии фонда осуществляют родные покойного. Они, можно сказать, являются его внутренним стержнем. Это его вдова Эмилия Викторовна Углова-Стрельцова, кандидат медицинских наук, врач-картеолог ближайший друг и помощник академика. Она на протяжении долгих лет совместной жизни поддерживала великого человека и помогала ему в быту и в работе. Это его сын Григорий Федорович Углов, одаренный композитор и музыкант, талантливый в своей области не менее отца. Он также свято чтит и притворяет в жизни заветы своего известного родителя, Это его внук Михаил Владимирович Сильников, известный российский физик, специалист в области механики, горения и взрыва, генеральный директор, генеральный конструктор АО «НПО» спецматериалов. Он оказывает огромную поддержку фонду и его мероприятиям. Благодаря его покровительству фонд успешно процветает и развивается. Попечителями фонда являются очень известные и уважаемые у нас в стране и за рубежом люди. Несмотря на сильную занятость, они находят время, чтобы уделить фонду свое внимание и оказать безвозмездную посильную помощь. Это митрополит Тихон, в миру Георгий Александрович Шевкунов, епископ Русской Православной Церкви, митрополит Симферопольский Крымский, глава Крымской Метрополии с 11 октября 2023 года. Председатель Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, церковный писатель-сценарист. Является главным редактором интернет-портала православия.ру. Это Атьков Олег Юрьевич, советский и российский ученый, врач, летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской Академии Наук, вице-президент ОАО РЖД по здравоохранению и работе с общественными организациями, 2005-2015 годы, председатель Совета директоров ОАО РЖД Здоровье, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, 1989 года и премий правительства Российской Федерации 2006-2012 годов. Это баиндурашвили Алексей Георгиевич, советский российский ученый, специалист в области детской травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук, профессор-академик Российской Академии Наук, РАН директор научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г.И. Турнера. Это Жданов Владимир Георгиевич, российский общественный деятель, председатель Союза борьбы за народную трезвость, популяризатор методов избавления людей от употребления алкоголя и табака. Это Шевченко Юрий Леонидович, советский российский врач, хирург и кардиолог, доктор медицинских наук, профессор академик Российской Академии Медицинских Наук и Российской Академии Наук, министр здравоохранения Российской Федерации 1999-2004 годы, доктор богословских наук, метрофорные протоиереи, ктитор госпитального храма святителя Николая Чудотворца при Пироговском центре, член Союза писателей, и генерал-полковник медицинской службы. Основная цель фонда — сохранить научно-исследовательские и культурно-просветительские труды Федора Григорьевича Углова и открыть его секреты активного долголетия всем россиянам. Программная деятельность фонда строится в трех направлениях. Первое. Увековечение памяти Федора Григорьевича Углова. Второе. Исследование, систематизация, сбережение, популяризация, наследия. Федора Григорьевича Углова. Третье – формирование и поддержка сообщества приверженцев здоровой жизни, разделяющих мировоззренческие позиции Федора Григорьевича Углова. Реализация этих проектов значительно повысит узнаваемость имени Федора Григорьевича Углова и расширит круг его единомышленников. Разнообразие творческого наследия академика Углова диктует многовекторность деятельности фонда. Однако, поскольку главным жизненным делом Федора Григорьевича было здоровье человека, фонд отдает приоритет тем проектам, которые позволяют продолжать его наиболее эффективно. В июне в поселке Металлострои проводится традиционный детский праздник под углом Углова. Организованное руководством муниципального образования поселок Металлострой при участии представителей фонда. Начало веселым стартом дала организатора мероприятия глава муниципального образования поселок Металлострой Антонова Наталья Ивановна. В июне 2020 года традиционный праздник прошел онлайн. Администрация поселка Металлострой провела дни здоровья проходящий в рамках ежегодного марафона «Под углом Углова». Ежегодно фонд организует Дни памяти Федора Григорьевича Углова 5 октября в день его рождения и 22 июня в день его ухода. В эти дни его родные и близкие, коллеги и соратники собираются вместе на утреннюю панихиду в александре невской лавре Санкт-Петербурга. Затем 5 октября и 22 июня в сквере, носящем его имя, у первого меда проводится торжественное мероприятие. Оно освещается в газете НПН «Спецматериалы» при содействии внука Федора Григорьевича Сильникова МВ. Каждый сентябрь в медицинском университете проходят угловские чтения. В них принимают участие ученые и студенты университета, выступая с научными докладами. Академик Углов создал большую хирургическую школу, более 20 докторов и 70 кандидатов медицинских наук, часть из которых успешно работает в Санкт-Петербурге, а часть не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. В своей работе они опираются на профессиональные принципы, заложенные академиком Угловым, решительность, виртуозность, спокойствие хирурга, вооруженного научными знаниями и опытом. Эти слова как нельзя лучше соответствуют светлому облику Федора Григорьевича Углова. За свою жизнь он был удостоен следующих наград и званий. Орден за заслуги перед Отечеством Третьей степени 9 февраля 2005 года за выдающиеся заслуги в области здравоохранения и медицинской науки. Орден за заслуги перед Отечеством 4 степени 17 июня 2000 года, за заслуги перед государством, большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Орден Отечественной войны 2 степени, два ордена Трудового Красного Знамени, 1, 21 июня 1957 года – вознаменование 250-летия города Ленинграда и отмечая заслуги трудящихся города в развитии промышленности, науки и культуры. 2.11 февраля 1961 года – за большие заслуги в области охраны здоровья советского народа и развития медицинской науки. Орден Дружбы Народов 4 октября 1984 года. За заслуги в развитии медицинской науки, подготовке квалифицированных специалистов и в связи с 80-летием со дня рождения. Медаль за боевые заслуги, медаль за оборону Ленинграда, нагрудный знак «Изобретатель СССР». Ленинская премия 1961 года за разработку хирургических методов лечения заболеваний легких, премии Склифосовского, премия имени А.Н. Бакулева 2004 года, за выдающийся личный вклад в становление и развитие грудной и сердечно-сосудистой хирургии, национальная премия призвания в номинации за верность профессии 2002 года. Международная премия святого Андрея Первозванного в номинации «За веру и верность» 2003 года, золотой знак Минздрава Российской Федерации 2003 года. Лауреат конкурса «Золотая десятка Петербурга» 2003 в номинации «За честное служение Отечеству» 2004 года. Федор Григорьевич Углов занесён в книгу рекордов Гиннеса как старейший практикующий хирург в России и СНГ. В 1963 году писатель Владимир Дягелев написал книгу о хирургической деятельности Федора Григорьевича Углова «Волшебник в белом халате». 14 октября 2014 года перед окнами клиники госпитальной хирургии Первого Меда На Петроградской стороне торжественно открыт сквер имени академика Углова, прямо напротив окон его рабочего кабинета. Открывали сквер жена, близкий человек Федора Григорьевича, Эмилия Викторовна Углова-Стрельцова, директор фонда академика Углова, его внучка Алена Новгородова, внук известный ученый Михаил Сильников и профессор В. Г. Жданов, Почти через два года, 7 октября 2016 года, в этом сквере открыли памятник Федору Григорьевичу, автором которого стал его бывший пациент, народный художник России Анатолий Дема. Фёдор Григорьевич написал множество книг и монографий. Книги. Первое. «Сердце хирурга», 1974 год. Второе. «Человек среди людей», «Записки врача», 1978 год. Третье. «Живем ли мы свой век», 1983 год в соавторстве с И.В. тираж 100 тысяч экземпляров. Четвертое. «Под белой мантией», 1984 год. Пятое. «Образ жизни и здоровья», 1985 год. Шестое. «В плену иллюзий». 1985 год. «Из плена иллюзий». 1986 год. Седьмое. «Береги здоровье и честь с молоду». 1988 год. Восьмое. «Ломи хузы». 1991 год. Девятое. «Самоубийцы». 1995 год. 10. Капкан для России. 1995 год. 11. Человеку мало века. 2001 год. 12. Правда и ложь о разрешенных наркотиках. 2014 год. 13. Тени на дорогах. 2014 год. Монография. 1. Резекция легких. 1950 год, 1954 год. Второе. Рак легкого. 1958 год, 1962 год, переведена на китайский и польский языки. Третье. Тиратомы Пресакральной области. 1959 год, в соавторстве с Р.А. Мурсаловой. Четвертое. Диагностика и лечение слипчевого перикардита. 1962 год. В соавторстве с М. А. Самойловой. Пятое. Хирургическое лечение портальной гипертензии. 1964 год. В соавторстве с Т. О. Корякиной. Шестое. Осложнение при внутригрудных операциях. 1966 год в соавторстве с В.П. Пуглеевой, А.М. Яковлевой. Седьмое. Катетеризация сердца и селективная ангиокардиография. 1974 год в соавторстве с Ю.Ф. Никласовым. Восьмое. Патогенез клиника и лечение хронической пневмонии. 1976 год. Девятое. Основные принципы синдромальной диагностики и лечения в деятельности врача-хирурга поликлиник, 1987 год. Федор Григорьевич Уголов также является автором более 600 статей в научных журналах. В одной из своих книг Федор Григорьевич написал «Я счастливый человек». И хотя жизни и труд хирурга тяжелые, усыпаны шипами, все же, по-моему, никакая другая профессия не может приносить столь душевного удовлетворения, как профессия хирурга. Что может сравниться со счастьем, которое испытываешь, победив в поединке смерть? Но я глубоко убежден, что подлинным хирургом может стать только человек, С благородным и добрым сердцем. Конец книги. Читала Дмитрий Шабров.